Глава 17 В плену Утхун А. Одиннадцатая фаза ведения. История болезни Кроу и записи доктора Юджина Т. Таппана. Они пришли ко мне через полчаса. Дрожа в темном углу, я быстро перебрал в уме все то, что случилось с того рокового дня, когда я увидел в музее Роткара статуэтку и сделал несколько ужасных выводов. Мне было все труднее и труднее верить в то, что я живу в мире иллюзий. Агументов в пользу затянувшейся галлюцинации имелся целый сон, но ровно столько же было и аргументов против. Время от времени испытывать приступы после серьезной автомобильной аварии это одно, но увидеть во сне всю эту подземную эпопею совершенно другое. И все же, какое другое объяснение могло существовать? С точки зрения психологии объяснить можно было всё, но черт побери я совершенно не чувствовал себя сумасшедшим я чувствовал себя нормальным настолько нормальным насколько вообще можно чувствовать себя в столь странных обстоятельствах у меня не было ни одного из обычных симптомов галлюцинаций. однако мог ли я доверять собственным ощущениям разве какой-нибудь параноик чувствует себя параноиком давайте разберемся галлюцинация если я правильно помнил Явное ощущение, лишенное какого-либо внешнего соответствующего объекта. Любое ощущение или комбинация ощущений, зрительных, тактильных или слуховых, вызванное психическим расстройством, нервным возбуждением или интоксикацией. Что ж, это, несомненно, подходило. В ней всякого сомнения я был возбужден. Возможно, находился в состоянии психического расстройства. Моё состояние постоянно ухудшалось. Но, несмотря на всё это, я не чувствовал себя сумасшедшим, пока не увидел Тхун-А. Вот тогда я и решил, что сошёл с ума, и нет смысла ни о чём беспокоиться. Я уже видел их прежде, в ранней серии этого адского сна, в ту первую ночь в пещере у подземного ручья. Но в тот раз моя болезнь ещё не зашла настолько далеко. Моё болезненное воображение — должно быть, изрядно потрудилась над развитием Тхун-А и не упустила ни единой мелочи, подстраивая их точно под описание из кирпичных цилиндров кадаферона. Подземные обитатели оказались маленькими, но я не сделал ни единой попытки противостоять им, когда полдюжины Тхуна подняли меня и вынесли из моей пещеры в галерею, а оттуда по проходу, ведущему обратно в Лхъиб. Нельзя бороться с тем, чего не существует. Вместо того, чтобы сопротивляться, я безвольно лежал у них на руках и недоверчиво рассматривал их. А они торопливо несли меня по подземному туннелю. Мы светлячки вернулись ко мне. В воздухе звенели странные песни и висел чужой затхлый запах, но я едва замечал окружающее, ошеломленный тем, что мой больной рассудок сумел создать столь фантастические существа тхуна, казались мне жуткими, и никакое другое слово не могло правильно их описать. Примерно четырех с половиной футов в высоту зеленые, как йоркширские пивные бутылки, пучеглазые, с отвислыми трясущимися губами, тонкими и длинными косматыми ушами, жуткие твари. Их прикосновения были мягкими, движения уверенными, а песни звучали зловеще. Для меня — все сплелось в один стремительный клубок мои лихорадочные мысли лишь усугубляли общее смятение мое смятение хочу я сказать ибо как я уже сказал тхун а казались очень сосредоточенными. вскоре вокруг воцарилась тьма сначала когда тхуна выволокли меня из пещеры мое светящееся облако последовало за мной кружась вокруг моей головы однако по мере того как меня все стремительнонее тащили по коридору ведущему в лхиб Оно потускнело, пока не остались лишь редкие пятнышки света. А потом и они исчезли. Я снова совершенно потерял счет времени, а безумное путешествие во тьме по недрам земли продолжалось. Неожиданно свет обрушился на меня во всем своем ослепительном сиянии. Меня внесли в пещеру, где стоял город. Я путешествовал, прикрыв глаза, чтобы не видеть окружающих ужасов и не сопротивляясь. Видимо, Меня пронесли по паутине длинных и тонких мостов к огромной центральной колонне, а там на меня снова обрушилась тьма, когда насельщики поспешно пронесли меня через выдолбленный в камне проход и начали спиральный спуск вниз. Во время этого спуска по гигантскому сталактиту на меня через ровные промежутки времени падал свет. Повернув голову, я увидел, что источник этого сияния — окна. Я вспомнил, что уже видел точно такие же окна раньше, когда впервые украдкой разглядывал хьип с площадки, на которую бок рук привел меня. Спуск быстро закончился, и все еще, чувствуя головокружение, я увидел, что меня вынесли из основания гигантского сталагмита и потащили по нижним улицам города. Там из каждого окна и каждой двери выглядывали враждебные слуги божественных человека-ящеров. У меня не осталось никакого сомнения в том, что если они добьются своего, а по всему казалось, что они этого добьются, мое наказание будет подстать преступлению. Только однажды я заметил группу богов, стоящих поодаль от Тхун-А и, по-видимому, совершенно равнодушных происходящему. Меня торопливо отнесли на окраину города. Потом вышли на серую песчаную равнину, и я, наконец, понял, что пунктом моего последнего назначения была гигантская пирамида. Место поклонения. Лёжа на боку на руках шести тхун-а, я смог разглядеть, что основание пирамиды, как и прежде, бежал пенис серебристый ручей. Выходя из пирамиды, воды ручей остановились зелёными. Поток исчезал в отверстии дальней стены чудовищной пещеры. Неожиданно, прямо на моих глазах, ручей начал пересыхать. Видимо, Внутри сооружения он был направлен в другое русло, и тогда я понял, что вскоре должно наступить время тумана. Глава восемнадцатая. Жертвоприношение. Двенадцатая фаза ведения. История болезни Кроу. Из записи доктора Юджина Т. Таппана. Меня втащили в низкий проход в основании гигантской пирамиды. Было ли мне суждено умереть, задохнувшись в ядовитых испарениях зеленого тумана, или же возмездие за мое преступление в нерестелище будет еще ужаснее? Я снова оказался в темноте. Меня потащили по круто уходящим вниз извилистым внутренним коридорам. Потом дорога выровнялась. Затем мои носильщики ухватили меня покрепче. Их странные пальцы буквально впились в мое тело. Сбежать было невозможно. Я понял, что неведомая мне цель нашего пути уже близка. Ещё через несколько минут послышался рёв воды, приглушённый каменными стенами. Я вспомнил, что видел, как пересыхает поток за пирамидой. Так значит, меня принесли туда, куда направлялись воды ручья от пирамиды? Если так, то зачем? Как только я задал себе этот вопрос, то сразу же понял, что смогу увидеть ответ собственными глазами спёртый воздух подземелья, принёс резкий запах, столь же непривычный для моего обоняния, сколь непривычным было прикосновение тхун-а для моей плоти. Слышалось бульканье какой-то жидкости и рёв каких-то мощных машин. Перед моим мысленным взором сразу же предстали чёрные котлы и зелёная кипящая варева, дымящиеся и спускающие смертельно ядовитые пары. Насколько верной оказалась моя догадка, Стало ясным, когда меня пронесли через просторную пещеру, тускло освещенную кострами, разведенными под рядами огромных каменных чанов, исчезающих в пропитанной миазмами тьме. Пещеру оглашали бульканье кипящих жидкостей и стук перемешивающих приспособлений. У котлов работали тхун-а, выливая из сосудов бурлящую воду какие-то зловонные химикалии. Высоко под сводами огромные трубы — выбрасывали наружу зеленый туман, клубящимися непрозрачными облаками поднимавшийся из котлов. Один единственный вдох, сделанный мной в тот момент, когда меня поспешно проносили через эту ужасную пещеру, заставил меня зайтись в приступе удушающего кашля. Все это выглядело точь в точь как одна из мрачных картин Иеронима Боска, пожалуй, как ад из его триптиха «Сад земных наслаждений Вспомнив о жутких полотнах этого художника, на один кошмарный миг я решил, что меня бросят в один из этих ужасающих котлов. Но мои носильщики миновали их, нырнув в темноту следующего туннеля. Мы снова спускались вниз, всё глубже и глубже, туда, где, казалось, должна находиться сама преисподняя. Там в темноте закончилось моё невероятное путешествие. Я почувствовал, как меня погрузили в ёмкость вроде корзины, и начали спуск. Ощупав свою темницу, я пришел к выводу, что действительно нахожусь в корзине, соединенной двумя толстыми веревками с тем, что могло быть лишь системой блоков, расположенной где-то наверху. Вытянув руки над бортиком корзины, я ощутил, как скользит вверх каменная стена, и, взглянув вниз, различил не так далеко внизу красное зарево. Вскоре корзина проскользнула через кольцо горящих факелов, установленных в подставке вокруг отверстия шахты, так что на миг я почувствовал на своем лице их жар, а потом устремилась к каменному полу нижней пещеры. От земли до свода пещеры было добрых пятьдесят футов, а от одной до другой тускло освещенной стены вдвое больше. Как только я увидел это место, меня охватило ужасное предчувствие, где-то в уголке моего больного мозга всплыло смутное воспоминание о том, что я уже видел эту пещеру. Здесь царила пугающая тишина. Корзина плюхнулась на землю с режущим ухо хрустом, и хотя моим первым побуждением было остаться на месте, у тех, кто остался наверху, имелись другие представления о дальнейшем развитии событий. Одна из удерживавших корзину веревок ослабла и полетела вниз, закручиваясь на ходу. В то же самое время Вторая веревка натянулась, перевернув корзину на бок и вывалив меня. Прежде чем я успел встать на ноги, корзину быстро подняли наверх, и она исчезла в окруженном факелами отверстии в потолке. Я в одиночестве остался среди колышущихся теней пещеры. Потом я заметил, что покрывало пол в этой ужасной пещере. Я сказал, что корзина захрустела, достигнув пола. Когда я наклонился, чтобы взглянуть на него поближе, то понял причину хруста. Пол оказался усыпан костями. Это был настоящий склеп. Не стоило и пытаться предположить толщину костяного слоя под моими ногами. Подавляющее большинство костей очень походило на скелеты больших обезьян или шимпанзе, я быстро соотнес их характеристики с пропорциями тхун-а. Неужели здесь их кладбище? Затем... Заметив череп гораздо крупнее остальных и трясущимися руками подобрав его, я увидел, что этот череп некогда принадлежал человеку. Еще я обнаружил несколько крупных костей не вполне человеческой природы. Я щёл их разрозненными останками давно умерших ящерообразных существ, подобных бокрогу. Значит, это место действительно служило усыпальницей, как для водяных ящериц богов, так и для их слуг. Неожиданно более хрупкие останки под моими ногами треснули, заставив меня пошатнуться. И в отдалении я заметил то, от чего волосы мои встали дыбом. Это были черные резиновые ласты для подводного плавания. Я снова вспомнил об акваланге и спелеологах, которые сгинули в неведомых подземельях. В тусклом мигающем свете факелов мне не удалось рассмотреть отдаленные уголки пещеры. И чтобы лучше освоиться с новым окружением, я спотыкаясь, побрел в направлении отвесной стены, иногда по колено проваливаясь в костяное крошево. И с каждым шагом меня все больше и больше охватывало чувство, что я знаю это место. Когда я разглядел огромную, вырубленную в скале статую с глазами из изумительных пещерных жемчужин, я с криком отпрянул, поняв, наконец, где же я нахожусь. Я был внутри пещеры, которая привиделась мне в кошмаре после рассказа бокруга о происхождении светлячков, орелом окружавши головы всех жителей подземелья. В этой пещере пол был усыпан костями, у стены возвышалась статуя гигантской рептилии и и спотыкаясь, я побежал прочь от каменной статуи по хрустящим костям к противоположной стене. Я должен был узнать наверняка, должен. Я остановился как вкопанный, чувствуя, как стучат мои зубы. Вытянув вперед руки, я попытался защититься от зрелища чересчур чудовищного, чтобы в него поверить. Там, в дрожащих тенях, виднела зияющая дыра, ведущая вниз, во тьму. И кости, лежавшие около этой дыры, были покрыты черной блестящей пленкой зловонной слизи, происхождение которой не вызывало сомнений. Чувствуя, как леденящий ужас сжимает мое сердце, я понял, что я действительно знаю, откуда она взялась. Эта грязь, прилипшая к обломкам костей, была ничем иным, как следом Шаготта. В этой пещере держали в заключении ту самую его другую форму, упомянутую бокругом, чтобы она могла выполнять свою необходимую функцию уничтожать тела умерших тхун а их богов а изредка и чрезмерно любопытных странников, забредших сюда из верхнего мира. И уж, конечно, Тхуна время от времени приносили Шаготу живую жертву. Для них Шагот был божеством смерти, творением их богов-рептилий. С научной точки зрения Шагот ничем не страшнее кремации. Я в страхе не мог отвести глаз от чернеющей дыры. И тут... На меня откуда-то сверху хлынул поток зеленоватой воды. Я в ужасе вздрогнул, потрясенный этим неожиданным потопом, закричал и попятился от дыры. На миг я съежился там, зарывшись в костях. Затем, взглянув вверх, увидел, что по входной шахте спускается труба, из которой бьет поток зеленой жидкости. Усыпанный костями пол оказался чуть наклонён в сторону отверстия, и вода с ревом перекатывалась через кучу останков, бушующим потоком не звергаясь по своему ужасному руслу. Потоп длился примерно десять минут. Я тем временем попытался взять себя в руки и выбраться на более сухое место. Вскоре поток превратился в тоненькую струйку, которая быстро иссякла. Трубу вытащили из шахты. В скорости после этого до меня опять донеслись странные хвалебные песни Тон а. Эти песнопения сопровождали меня на протяжении всего кошмарного путешествия на руках у моих тюремщиков по подземному лабиринту. Но после того, как меня спустили в пещеру полную костей, они затихли и прекратились совсем. Новые песни звучали по-другому. Они отличались от тех, которые я слышал раньше. Я обнаружил, что впервые слушаю, а не чувствую эти странные колебания. Вместе с этой мыслью пришла и другая, та, что заставила меня похолодеть. Дело в том, что эти новые песни доносились из смрадной черной дыры. Я попытался вспомнить хоть что-нибудь из того, что Бокрук рассказывал мне о Шаготе, попутно заметив, насколько резким стал гармоничный прежде ритм. Потом раздался новый звук, похожий на рев бешеного ветра, и через несколько секунд Омерзительная дыра начала испускать самые зловонные газы, которые только можно вообразить. Я представлял себе шагота, выбирающегося из недр земли, огромную кучу вязкой черной массы, выталкивающую перед собой собственную вонь, Шагота, спешащего наверх в ответ на призывы. И тогда я вспомнил, что бокруг говорил мне о шаготах. В далеком прошлом они обладали небывалой способностью к подражанию. Я понял, почему песни, доносящиеся снизу вместе с чудовищной вонью, звучат резко и негармонично. Там внизу последний из шоготов, как попугай, заучил загробные звуки песен своих хозяев, и сейчас он пел их сам себе, выбираясь наверх, чтобы исполнить свою необходимую функцию. Подобная мысль лишила меня остатков присутствия духа я заметался по пещере в тщетной попытке отыскать спасительный выход или тоннель. Но прежде, чем я успел осознать тщетность своих попыток, пещера задрожала, точно бревенчатая хижина на пути несущейся лавины. Шагот оказался у меня за спиной. Он кровожадно урчал в своей норе. Адские газы, извергавшиеся оттуда в жертвенную пещеру, становились все гуще, и каждую секунду я ожидал, что на выходе из этой смрадной преисподней вот-вот покажется само чудовище, что в конце концов и случилось. Перепрыгнув через кучу костей, я повернулся спиной к отверстию, когда появился шагод Я знал, что он здесь. Тошнотворные испарения прекратились, а еще через миг перестали дрожать стены и хрупкий пол. В пещере снова воцарилась тишина. Дьявольская тишина и тогда я медленно обернулся навстречу своей гибели. Боже правый! Огромные, лишенные век глаза, дюжинами возникающие в стене из блестящей черной колышущейся грязи. Как только чудовище заметило меня, оно начало разевать рот, огромный слюнявый рот, из которого сочилась вонючая слизь, покрывая черные кости у входа в ужасную нору. Человек и чудище сошлись лицом к лицу. Я почувствовал, что ужас вот-вот накроет меня с головой. Потом раздался чудовищный взрыв, разнесший пещеру и заваливший наружу агота. Этот взрыв швырнул меня ничком на усеивавшие пол кости. Грохот этого неописуемого взрыва оглушил меня, разорвав барабанные перепонки. Похоже, где-то поблизости взорвали огромный заряд динамита гигантскую статую сбросила с постамента. Я изо всех сил цеплялся за обломки громадной каменной головы, за выпученные жемчужные глаза на бесстрастном лице. Потом факелы вверху погасли, сметенные огромным обломком. Чудо, что меня самого не расплющила лавина камней, низвергающихся с потолка. Оглушенный, ослепленный и потрясенный, В чернильной тьме я попал в поток, неожиданно хлынувший откуда-то ледяной воды, которая подхватила меня и закружила среди черных костяных обломков. Остальные мои воспоминания обрывочны и очень смутны. Они состоят в основном из полузабытых ощущений. Вздымался и бешено несся поток вод, жутко соднили легкие. Откуда-то доносились испуганные песни «Тхун А». А потом начался головокружительный спуск по нескончаемым лабиринтам подземных рек на гребне бурлящего потока.